Глава вторая. Ко времени поступления в колледж Дженни, как и предсказывали, стала красавицей. Или все дело было в том, что такие, как она, просто вошли в моду? Насколько она могла судить, глядя на себя в зеркало, лицо ее было все таким же. Но звонили в общежитии больше всего ей, и если бы не приходилось одновременно зарабатывать на жизнь, то официанткой, то в прачечной, то в библиотеке... Она могла бы каждый вечер бегать на свидание. Она отрастила волосы, держалась свободно. Но ни на минуту не забывала о занятиях на медицинском факультете. Будущее всегда представлялось ей предельно ясным. Прямая дорога к частной практике врача-педиатра в городке средней величины, желательно вблизи от побережья. Приятно сознавать, что в любую минуту можно уехать куда угодно. Интересно. На Среднем Западе у людей развивается болезнь замкнутого пространства. Друзья потрунивали над ее упорством и целеустремленностью. Соседка по общежитию ворчала, если у Дженни допоздна горела настольная лампа. Ее раздражала педантичность, с которой Дженни раскладывал на письменном столе вещи, необходимые для занятий. Тут Дженни осталась верна себе. Что касается Коди, то этот ее брат явно пошел в гору. Благодаря своим новаторским идеям в области научной организации труда, поработав в нескольких фирмах, он поднимался все выше и выше и вскоре стал независимым экспертом по нот. А Эзера все еще работал в ресторане у миссис Карлатти. Но и он тоже продвинулся, фактически заведовал всей кухней, сама же миссис Карлатти выполняла роль хозяйки в зале. Мать писала Дженни, что это просто стыд и срам. Я говорю ему, — писала она, — что чем дольше он торчит в ресторане этой женщины, тем труднее будет ему вернуться к нормальной жизни. Ты же знаешь, он ведь всегда хотел поступить в колледж. Перл по-прежнему работала в бакалейной лавке. Но с тех пор, как стипендия и приработки Дженни освободили ее от финансовых забот о дочери, она стала лучше одеваться и выглядела не такой удрученной. Дженни виделась с ней два раза в год на Рождество и в сентябре, перед началом занятий. На все остальные праздники она придумывала отговорки, а летом нанималась в магазин готового платья в небольшом городке поблизости от колледжа. Не то чтобы она не хотела видеть мать. Дженни часто вспоминала неукротимую энергию и силу духа, которые проявляла Перл, воспитывая одна трех детей, ее неизменный интерес к их судьбам. Но стоило Дженни приехать домой, окунуться в домашнюю атмосферу Отсутствие света, теснота оклеенных обоями комнат, какая-то мрачная пустота уже с самого порога действовали на нее угнетающе. Она даже подумала, не аллергия ли у нее на все это. Похоже на респираторное заболевание. Случались приступы удушья, голова делалась ватной, как бывало от беспрерывных занятий. Дженни вдруг начинала грубить. Даже спокойный покладистый Эзра раздражал ее. Поэтому она старалась ездить в Балтимор как можно реже, и первое время тосковала о своей семье. Но мало-помалу мысль о доме сама собой отошла на задний план. Дженни становилась все более деловитой, занятой и тропливой. Письма Эзры, такие же тяжеловесные и скучноватые, как его речь, можно было обнаружить в ванной, на краю раковины или скомканными на кровати где Дженни оставляла их, оборвав чтение на середине строки. Просто мысли ее были заняты другим, только и всего. Пока она училась в колледже, Коди, отправляясь по делам в Пенсильванию, дважды на первом и втором курсе заезжал проведать ее. И она радостно предвкушала визит брата. Такой он был эффектный, такой красивый. Не стыдно было и похвастаться им но едва он появлялся, как ее охватывало уныние. И вина была не ее, а его. Казалось, в любом ее слове он слышал голос матери. Она видела, как он цепенел, и прекрасно понимала, о чем думает Коди в такие минуты. — Как у тебя с деньгами? — спрашивал он. — Не купить ли тебе несколько новых платьев? И она отвечала. — Спасибо, Коди, у меня все есть. Это была правда. Она действительно ни в чем не нуждалась. Но по лицу Коди Дженни видела, что ее слова нет-нет, не беспокойся обо мне. Он воспринимает, как произнесенные песклявым голосом Перл. Что бы она ни сделала, поправила брату галстук, похвалила костюм или поинтересовалась его жизнью, все тотчас настораживало Коди. А она страдала от незаслуженной обиды. Неужели он думает, что она станет такой же властной? Будет в чем-нибудь упрекать, вмешиваться в его дела? — Слушай, — попыталась она однажды внести ясность. — Я имела в виду вовсе не то, что ты думаешь. Давай забудем, что было. Но Коди в ответ недоверчиво посмотрел на нее. Они никак не могли выбраться из паутины прошлого. И в тот приезд брата Дженни без сожаления проводила его. Вернувшись в общежитие, внимательно посмотрел на себя в зеркало, копна темных волос, тонкая фигурка. После этого она некоторое время была оживлённее обычного, словно стряхнула с рук густой слой, прилипшей к ним пыли. В конце последнего учебного года она по-настоящему влюбилась. Что говорить, она влюблялась и раньше, в студента английского отделения, который оказался чересчур деспотичным, потом в футбольную звезду с бычьей шеей. Оглядываясь назад... Дженни воспринимала свое увлечение этим спортсменом как симптом временного помешательства. Теперь все было иначе. Его звали Харли Бейнс. Это был талант, умнейшая голова. Даже его грязные очки в черепаховой оправе, неестественная бледность и гнусавый голос внушали однокурсникам благоговейный восторг. Он не то чтобы держался особняком в их компании, просто был выше остальных. Далеко их опередил. Говорили, что в 12 лет он мог бы защитить диссертацию, да родители были против. У ребенка должно быть нормальное детство. На следующий год он поедет в Полямский университет, неподалеку от Филадельфии, и будет заниматься там исследованиями в области генетики. Дженни тоже собиралась в Полем, и ее уже зачислили на медицинский факультет поэтому она и обратила внимание на Харли Бейнса. Чувствую себя уверенно в центре своей шумной компании, увы, ненадолго. Вскоре после окончания колледжа все разъедутся кто куда, и она останется беззащитной. Она как-то раз обвела взглядом университетский городок и увидела Харли Бейнса, вышагивавшего, как журавль, в старомодных брюках из шерстяной фланели и в большом бесформенном пуловере не иначе, как связанным его матерью. Давненько немытые волосы были у него истинно черными. Дженни подумала, знает ли он, что она тоже будет учиться в полеме. Привлечет ли это его внимание? И вообще не считает ли он общение с девушками ниже своего достоинства? Может, он неприступный? Недосягаемый? Друзья были вынуждены несколько раз окликнуть ее и посмеялись над ее задумчивым видом. Весна 1957 года, запоздалая, неторопливая, набирала силу. Преподаватели длинными палками с крючками на конце открывали фрамуги, и в аудитории проникал аромат сирени. Дженни носила блузки без рукавов, пышные юбки и туфли-лодочки без каблуков. Харли Бейнс расстался со своим свитером. Его обнаженные мускулистые руки были покрыты густыми черными волосами. На шее он носил какую-то круглую штуковину, не то из золота, не то из латуни. Дженни сгорала от любопытства. Что это? Как-то на занятиях по-немецкому она не удержалась и спросила. И он сказал, что эту медаль получил на школьном конкурсе по биологии за эксперимент по обмену веществ у белых крыс. Странно, что он до сих пор... «Носит эту медаль», — подумала Дженни, но промолчала и осторожно дотронулась до медали. Та виднелась в вырезе рубашки и на ощупь была теплой, почти горячей. Позднее Дженни, не раз догоняя его в коридоре или пристраиваясь за ним в очереди в кафетерии, спрашивала, рад ли он предстоящему переезду в Полемский университет, где он будет жить, как в полеме, с общественным транспортом. Дженни задавала свои вопросы ровным, бесстрастным голосом. Она чувствовала себя, как дрессировщик в цирке, ни на минуту не забывающий о том, что зверю можно показывать только открытые ладони. Мол, ничто тебе не угрожает. Она боялась спугнуть Харли. Между тем Харли, похоже, вовсе не боялся. Он отвечал ей учтиво, по-деловому. Хорошо это или плохо? Когда начались экзамены, она подошла к нему с тетрадкой по генетике и спросила, не поможет ли он ей. Они занимались на лужайке перед студенческим клубом, сидя на синем плюшевом покрывале, которое она сняла со своей кровати. Вокруг на таких же покрывалах расположились их однокурсники, в том числе кое-кто из ее друзей. Они удивленно с недоумением поглядывали на нее и поспешно отводили глаза. Она надеялась, что друзья подойдут к ним и познакомятся с Харли, но, подумав, поняла, этому не бывать. Дженни задавала вопросы, не строя из себя дурочку, чтобы он не махнул на нее рукой, но показывая, что она действительно нуждается в его помощи, а Харли слушал и машинально рвал травинку на длинной полоске. На нем были тяжелые модные ботинки, неуместные на этом покрывали. Зажатая в пальцах травинка казалась объектом какого-то научного эксперимента. Отвечал он спокойно, без тени сомнения, уверенный, что она его поймет. Она, правда, все понимала, и даже если б не подготовилась заранее по этому предмету, все равно бы поняла. Он мыслил логически, от А к Б и В. Своей неторопливостью и педантизмом он напоминал Эзру, но в остальном они были такие разные. Закончив объяснение, Харли спросил, все ли ясно. «Спасибо», — поблагодарила она. Он кивнул и поднялся. «Неужели это все?» Дженни тоже встала, и вдруг у нее закружилась голова, не от резкого движения, а как ей пригрезилось, от любви. Он покорил ее. Интересно, что бы он сделал, если бы она вдруг обняла его и, обжигая щеку о научную медаль, прижалась лицом к его белой-белой груди. Но вместо этого она попросила «помоги мне сложить покрывало». Он нагнулся и поднял покрывало за один край, Дженни за другой. Они шагнули друг к другу. Харли отдал ей свой край и аккуратно смахнул с него каждую травинку, каждый лепесток. Потом забрал у нее покрывало, ожидая, видимо, что она отряхнет его со своей стороны. Дженни посмотрела ему прямо в лицо. Он шагнул вперед, взмахнув рукой, набросил, покрывало себе на голову и плечи, притянул Дженни к себе в темноту и поцеловал. Его очки стукнули Дженни по носу, да и поцелуй был неловкий, чересчур грубый. Дженни невольно вообразила, как все это выглядит со стороны. Среди зеленой лужайки синяя плюшевая колонна. Сдвоенная мумия. Она фыркнула. Харли сбросил покрывало, повернулся и быстро ушел. Хохолок у него на макушке подпрыгивал, как петушиный хвост. Дженни вернулась к себе, приняла ванну и переоделась в платье с оборками. Тихо напивая, она выглянула в окно. Харли внизу не было. Потом она пошла ужинать, но его не было и в кафетерии. На другой день, сдав последний экзамен, она позвонила ему в общежитие. Чей-то заспанный голос буркнул. «Бейнс уехал домой». «Домой? Но ведь еще не было выпускной церемонии. А он и не собирался тратить на нее время». «Вот как!» — вырвалась у Дженни. Ей даже в голову не приходило, что выпускная церемония означает трату времени. «В самом деле, можно попросить выслать диплом по почте?» Наверное, для таких, как Харли Бейнс диплом сам по себе большого значения не имеет, — подумала она. А вот у нее, Дженни, вся семья собиралась приехать в такую даль, в Саммерфилд, чтобы присутствовать на церемонии. — Спасибо, — сказала она и повесила трубку, надеясь, что сосед Харли не заметит по голосу, как ей тоскливо. Тем летом она опять работала в магазине женской одежды «Молли» в маленьком городке недалеко от колледжа. Прежде эта работа нравилась ей, но на сей раз изысканная небрежность одежды для замужних женщин, пестрые удлиненные шорты до колен, широкие в бедрах юбки цвета хаки угнетала ее. Когда покупательницы обращались к ней за советом «Ну как, мне идет?» «Может, это не по возрасту?» Она безучастно смотрела в сторону. На следующий год она все это время будет в полеме, а там, глядишь, скоро наденет на крахмаленный белый халат. В июле мать переслала Дженни письмо Харли Бенса, которое пришло на Балтиморский адрес. Дженни вернулась с работы, а в прихожей дома, где она снимала меблированную комнату на столике, лежит письмо. Взглянув на конверт, Дженни положила письмо в соломенную сумочку и поднялась наверх отперла дверь, вошла в комнату, сбросила сумочку на кровать и распахнула окно. Достала из комода жестянку, насыпала корма двум золотым рыбкам в круглый аквариум и только потом скрыла конверт. Догадывалась ли она заранее, что в этом письме? Позже ей казалось, что да. Писал Харли мелко и, отделяя буквы друг от друга, как в машинописном тексте. А она-то ждала от гения более решительного почерка. Стиль у него был сухой и деловитый. 18 июля 1957 года. Дорогая Дженни, я имел глупость обидеться на то, что в сущности было с твоей стороны вполне естественной реакцией. Вероятно, я выглядел нелепо и смешно. Перед нашей размолвкой я надеялся, что за лето мы лучше узнаем друг друга, а осенью поженимся. И я до сих пор считаю наш брак вполне возможным. Это решение может показаться тебе неожиданным. Нельзя считать, что у нас было нормальное американское предбрачное знакомство, но в конце концов мы оба люди нелегкомысленные. Прими во внимание, что на будущий год мы оба будем в поле, и могли бы снять однокомнатную квартиру на двоих, сэкономить на питании и тому подобное». Мне кажется, твое финансовое положение весьма затруднительно, и я буду рад принять на себя эту ответственность. Все это звучит прагматичнее, чем хотелось бы, но я действительно понял, что люблю тебя, и с нетерпением жду твоего ответа. Уважающий тебя, Харли Бейнс. Постскриптум. Знаю, что ты девушка умная. Незачем было придумывать все эти вопросы по генетике. Постскриптум, как она решила, был самой впечатляющей частью письма. И почерк тут выглядел более свободным, раскованным, тогда как само письмо, похоже, переписывалось и не раз с черновика. Она перечитала его, сложила листок пополам и положила на кровать. Подошла к аквариуму, долго смотрела на рыбок, которые оставили нетронутым почти весь корм. Не надо столько им давать. Дорогой Харли, попробовала она мысленно сочинить ответ, для меня было большой неожиданностью. Нет, сентименты его не интересуют. Дорогой Харли, я обдумала твои условия и. На самом деле она хотела ответить да. Чувства, которые она испытывала к нему раньше, сейчас совсем притупились, казались поблегшими и несерьезными влюбленной школьнице, вызванной паникой перед окончанием колледжа. Теперь ее больше волновала острота ситуации, гигантский прыжок в неизвестность с почти незнакомым человеком. Но таким и должен быть брак, как в кино, когда во время всяческих катастроф кораблекрушений, землетрясений, в тюрьмах, в стане врага, незнакомые люди волю обстоятельств оказываются один на один друг с другом, и раскрывают свою истинную суть. В последнее время жизнь ее как-то сузилась. Она могла без труда представить себе, что ее ожидает. Сначала медицинский факультет, интернатура, затем ординатура. Недавно взглянув на себя в зеркало, она вдруг поняла, что придет день, и чистая нежная кожа вокруг глаз покроется морщинками. Она состарится, как и все другие.